Глава десятая. «Гориллы!» – вместо меня ответил Лёшка, подходя ближе к краю крыши. «Офигеть, какие крупные! Куда больше тех, что я видел в зоопарке!» Тем временем существа подошли к самой границе пятачка, где стоял наш дом. Костры осветили их тела, заставив моё сердце сжаться в ужасе. Массивные туши около трех метров ростом, по триста килограммов весом, с широкой грудной клеткой и длинными мощными руками – представляли собой настоящую машину для убийства. На лицах с выступающей челюстью и широким носом с небольшими глазами я видела искру разума. Кожа темная, покрытая густой черной шерстью. Самый крупный, вышедший чуть дальше других, втянул носом в воздух, фыркнул и оскалил мощные клыки. Я забыла, как дышать. Зрелище не для слабонервных. Но от чего-то дальше двигаться не стал. Так и стояли они, рассматривая нашу пятиэтажку, и мы тоже застыли изваяниями. «Не вздумайте стрелять», — предупредил нас всех голос, раздавшийся позади. Подождем, пусть покажут свои намерения». Это был Вишневский, делавший обход. «Старайтесь не делать резких движений, чтобы не провоцировать». «В лесу же нет никого из наших?» — покосилась я на Степана Анатольевича. «Нет, но не думаю, что этим зверюгам помешают эти стены». «Разломают окна, проникнут в квартиры и, как лисы в курятнике, передавят нас всех!» Вишневский высказал ровно те мысли, что роились у меня в голове и у всех остальных. Вдруг вожак горил, открыл пасть и выдал. «Рау-урав!» Его рык разнесся далеко о крест. Послышался плач детей, испуганные вскрики женщин. Но, слава богу, никто не выскочил из подъездов. Монстр вскинул мощную лапу. Выпустил антрацитовые длинные когти и со всего маху хлопнул ею по земле, взрезая почву, оставляя страшные глубокие рваные царапины. После чего, посмотрев точно мне в глаза, развернулся и исчез в густых кустах. Следом за ним свалили и остальные. «Что это такое было?» Едва не заикаясь, уточнила Катя. «Меня волнует вопрос, почему не напали?» прошептала матушка, поднявшаяся на крышу, уже почти полностью выбравшаяся из люка. Дядя Стёпа кинулся к ней, чтобы помочь. «Ладно, ребята, слушайте, не сочтите меня за сумасшедшую, я сама считаю себя почти поехавшей. Но вчера мне приснился странный сон. еще один. Утром закрутили обязательные хлопоты, некогда было осмыслить и с кем-то поделиться. В общем, нам надо уходить на юг. Там есть город, он давно заброшен». «Никто там не живет, за исключением хранительницы. Она же и съела прежних обитателей. Остальные в ужасе бежали». Повернувшись к лесу, продолжила говорить я, стараясь припомнить хоть что-то из того смутного видения. Образы, посланные мне Каари, были размытыми, ее шепот обрывочным и невнятным. Обезьян видно не было. Нас окутала странная пугающая тишина. Даже привычные крики ночных птиц исчезли. Из того, что я поняла, на тот город вскоре нападут. Хранительница предстоит битва, и ей в ней не выстоять. Каари, стара, победить не хватит сил. Мы должны заявиться к ней на порог до нападения. Вроде так в послании значилось. И защитить ее детеныша. Я пообещала ей его сберечь. Звучит как... Бред, фыркнула я. Да, даже спорить не буду. А как эта твоя Каари выглядит? Ты ее видела? Видела. Невольно сглотнула комок, вставший в горле. «Анаконда! Просто чудовищных размеров!» Лёшка не сдержался и шокированно присвистнул. И всё же, после длительного молчания, в течение которого народ переваривал все мной сказанное, подала голос Катерина. «Почему обезьяны не напали? Сколько их там было? Я насчитала десять особей». «Тут только гадать», — заметила мама, зябко обхватив себя за плечи, хотя холодно не было. «Можно, выскажусь?» – к нам подошел Сергей, тот, что все о зомби сочинял. «Наш дом под защитой». Мы почти одновременно к нему обернулись. Юноша примкнул к Вишневскому и, благодаря тренировкам, как-то визуально подтянулся. Больше не сутулился. Стал выглядеть не как офисный планктон, плывущий по течению, а перевоплотился во вполне себе интересного молодого человека. Родители его остались на земле потому он, наверное, нашел в лице Степана Анатольевича наставника, того, на кого можно во многом положиться. «Сюда, если заметили, ни разу ни одна тварь не вышла, а кабана вы встретили на территории джунглей. Вероятно, еще что животные опасаются разлома. Порой от него разлома несет такой жутью, что у меня волосы по всему телу дыбом встают». «Какой-то, однако, волосатый», – тихо прыснула подруга. «А если серьезно?» то в твоих словах есть что-то разумное. «Гляньте!» — она махнула рукой на пропасть, тянувшуюся к самому горизонту. «К этому каньону ни разу никто не подошел. Понятно, что его не перепрыгнуть, и воды в нем нет. И тем не менее, никого крупнее тех синих белок подле него так и замечено и не было». «Белки, видать, туповаты, в отличие от других зверей», — поддакнул Сережка, благодарно кивнув Кате. Новость о ночных гостях разлетелась среди жильцов со скоростью лесного пожара. Игорь Викторович вместе с подпевалами пуще прежнего тыкал в меня пальцем, уже откровенно насмехаясь. «Нельзя покидать наш дом! Он же крепость от монстров!» – орала тетя Клара. Ее тонкие губы сложились в торжествующую усмешку. «Никто не подойдет к этим святым стенам! Ничто не причинит нам и нашим детям зла!» Должна заметить, ее слова повлияли даже на тех, кто поддерживал Вишневского, и меня вместе с ним. Да что говорить, я сама засомневалась в своей адекватности. Уже даже начала думать, что преследующая меня во сне гигантская анаконда – плод воспаленного воображения. Правда, кое-что странное все же осталось. Потому, наверное, сомневающиеся не покинули наши ряды. Гориллы неизменно каждую ночь, как по часам, навещали пятиэтажку маячили на границе леса и расчищенного пятачка, будто в ожидании чего-то. Первые дни соседи не спали, сжимая в руках ножи, но после успокоились и положили на страшных посетителей болт. Не трогают? Ну и отлично. Досмотреть сны куда приятнее, нежели полночи трястись в ужасе у окна. Ночь, окутав землю влажной тьмой, опустилась на джунгли. Стрекот насекомых наполнил воздух, а где-то вдалеке послышалось уханье неведомых птиц. Тяжелые капли воды срывались с листьев, разбиваясь о землю. Между деревьями вспыхивали и гасли светлячки. Внезапно раздался глухой рык хищника, эхом прокатившийся по лесу. В ответ тревожно закричали обезьяны. Лунный свет едва пробивался сквозь плотные кроны, рисуя на земле причудливые узоры. Прохладный ветер качал ветви, принося с собой густой аромат цветов и прелой листвы. Я растянулась на своей кровати. Сна не было ни в одном глазу. Мысли всякие все лезли в голову. Разные и не очень радужные. Кажется, я действительно ошиблась, и мои сны всего лишь сны. Прошло чуть больше двух недель, относительно тихих. Можно сказать, отдыхательных, если учесть факт попадания в неведомый мир. Каари, кстати, больше меня не тревожила. Промаявшись часть ночи, в итоге забылась беспокойным сном. Скрж! «Скрир! Скрж!» Странный звук царапнул слух. Я поморщилась и хотела было повернуться на другой бок, как шум усилился, и я, резко сев в кровати, уставилась во тьму перед собой. «Бабах!» Затрясся пол, зашатался потолок. Мое сердце чуть не разорвалось на части. «Мама! Деда!» — завопила я. «Одеваемся! Дети, живо к двери!» — закричала я, недолго думая. Не одни мы рванули прочь. Паника накрыла всех, в том числе, казалось бы, подготовленных людей. Народ метался туда-сюда, не зная, за что хвататься. И только Вишневский, первым выбежав на улицу, казался оплотом спокойствия. «Саша, Петя, Леха, соберите своих и живо тащите все, что было подготовлено для похода. Евгения Ивановна, Елизавета Эриковна, Баба Нюра, женщин и детей организуйте. Не паникуем. Антон, Сергей, оружие на изготовку. «В лес не суемся. «Рауф!» — донеслось из леса, и мы, позабыв о трясущемся доме, синхронно как один развернулись к джунглям. Десять мощных горил одна за другой приземлились у первой линии деревьев. Вожак, обнажив острые клыки, замер в нетерпеливом ожидании. «Сука!» — непечатно витиевато выругался Пётр. «Надо же, как подгадила судьба-то!» Нас тряхнуло, напоминая об опасности быть заживо погребенными собственным домом. Жуткий скрежет все усиливался. Из расщелины потянуло железным духом пуще прежнего. Поднялся ветер. По земле из-под дома зазмеились трещины. Нас тряхнуло еще сильнее. Кто-то едва устоял на ногах. Плакали дети и женщины. Ругались мужики. «Иваныч, Костя, Диана!» На секунду, прикрыв тяжелые веки, громко заговорил Степан Анатольевич. Он быстро оценил обстановку и все прекрасно понял. Все, у кого с собой луки, сначала надо убить их, после уносить ноги. По команде.